К концу первого месяца кампании войска первого эшелона продвинулись на юг до основания полуострова. Дальше в обе стороны простирался, собственно, остров, а приблизительно в пяти милях, южнее и параллельно, побережью тянулся горный хребет Ватамай. Оборонительный рубеж генерала Тояку находился слева от полуострова и представлял собой сравнительно прямую линию, проходившую от подножия гор до уреза воды на берегу. Как выразился генерал Каммингс перед сотрудниками своего штаба, он должен был теперь свернуть с широкого проспекта полуострова влево в узкую улицу с огромной заводской стеной справа, кюветом слева моря и войсками Таяку в центре. Каммингс блестяще развернул наступающие войска влево, а сделать это было нелегко. Ему пришлось развернуть свою стабилизировавшуюся наконец линию фронта на 90 градусов влево. Для этого надо было, чтобы роты на левом фланге, упиравшиеся в море, продвинулись вперед приблизительно на полмили, в то время как роты на правом фланге прошли бы за это же время шестимильный путь под джунглем, постоянно рискуя быть атакованными частями противника. У генерала было два альтернативных плана. Более безопасный план состоял в том, чтобы направить правофланговый батальон вглубь острова, поставив ему задачу дойти до подножия горного хребта. Временная линия фронта в этом случае могла бы пройти по диагонали, и тогда правый фланг должен был бы, не отрываясь от подножия хребта, медленно продвигаться влево до тех пор, пока не оказался бы перед оборонительным рубежом генерала Таяку. Но на это ушло бы несколько дней, возможно, даже целая неделя, особенно если противник стал бы оказывать существенное противодействие. Второй вариант, куда более опасный, чем первый, состоял в том, чтобы направить правофланговые части к тому месту, подножию горного хребта, на который опирался левый фланг оборонительного рубежа генерала Таяку. Следуя этому плану, Всю линию фронта представлялось возможным развернуть в течение одного дня. Однако этот второй вариант был связан с огромным риском. Таяку, несомненно, держал бы в готовности части для прорыва фронта наступающих войск и захвата их в клеще. В течение всего дня разворачивание линии фронта влево, правый фланг войск генерала Камингса остался бы незащищенным и, следовательно, весьма уязвимым. Тем не менее, Каммингс пошел на риск и воспользовался второй возможностью. В день операции он снял один батальон солдат со строительства дороги и держал его в резерве. Командиром правофланговых рот он поставил задачу продвигаться через джунгли, не заботясь о своих флангах и тылах. Главным для них было совершить днем шестимильный марш через ничейную территорию и создать к исходу дня оборонительные позиции, У подножия горного хребта на расстоянии мили от передовых постов генерала Тояку. Предположения генерала Камингса оправдались. Тояку выслал роту своих войск для охвата разворачивающегося фронта, но эта рота была встречена резервным батальоном и почти полностью окружена. В течение нескольких дней позади продвинувшихся частей дивизии Каммингса, в джунглях происходили чрезвычайно ожесточенные и запутанные боевые столкновения с отдельными группами, просочившиеся в тыл роты Таяку. Однако вскоре, за исключением нескольких уцелевших и скрывшихся солдат, все эти группы были уничтожены. В тылу, правда, все еще оставалось несколько японских снайперов, а на путях доставки снаряжения и имущества американцы попали в одну или две засады противника. Но все это были мелкие стычки, и Каминск не придавал им особого значения. После маневра с поворотом линии фронта на 90 градусов, Каминск был слишком занят созданием новой линии. В течение первых двух дней солдаты передовых частей прокладывали через джунгли новые тропы, возводили ряды проволочного заграждения, расчищали в джунглях секторы обстрела и налаживали телефонную связь с флангами и тылом. Несколько предпринятых японцами тактических контратак успеха не имели, и Каммингс также не придавал им особого значения. Прошло четыре дня, а затем и пятый, позиции частей генерала Каммингса с каждым днем укреплялись, дорога к линии фронта прокладывалась все быстрее и быстрее. Каммингс понимал, что на доведение дороги к самой линии фронта потребуется еще по меньшей мере две недели, И войскам поэтому нужно пока лишь укреплять свои оборонительные позиции. То Яку мог в любое время предпринять крупную контратаку, и к этому нельзя было не готовиться. Тем временем Каммингс решил переместить вперед свой штабной бивак. С момента высадки оперативной группы дивизии продвинулась вперед почти на 25 миль, и радиосвязь с передовыми частями становилась теперь ненадежной а запасы телефонных проводов подходили к концу. Каммингс перенес штабной бивак на 15 миль вглубь полуострова, разместив его в кокосовой роще недалеко от проложенной дороги. По сравнению с прежним биваком, раскинутым в роще на берегу, здесь было намного хуже. Подразделением штабной роты полка пришлось потратить несколько дней на расчистку кустов между кокосовыми деревьями, на возведение проволочного заграждения, рытье новых отхожих мест, окопчиков и установку палаток.